Глава двадцать седьмая Калашин вышел из офиса звездочета, невольно оглянулся на окно кабинета Биргера. Тот стоял, опираясь на низкий подоконник, обеими руками. Они встретились взглядами. Калашин кивнул, прощаясь. Биргер, не меняя позы, кивнул в ответ. Калашин осмотрелся. Да, в реставрацию этого квартала кто-то вложился знатно. Сколько прошло? Год, два с тех пор, как расселили ветхие дома. И ничего же не снесли. Ни одного новодела не воткнули, как на других улицах. правды и жилых особняков практически не осталось. Частная клиника, адвокатское бюро, нотариус. А что в этом дворе? Он открыл незапертую кованую калитку. Это был задний двор особняка, где располагался звездочет. Калашин машинально подергал ручку двери черного хода и огляделся. Он заметил в стене здания напротив единственное окно, закрытое жалюзи. Рядом с ним находилась железная дверь с панелью домофона. Стена еще одного дома была глухой. Одинокая Ауди занимала одно из трех, обозначенных белой краской на асфальте парковочных мест. Калашин нажал кнопку домофона. Практически сразу щелкнул автоматический замок, и майор шагнул в крошечный тамбур, из которого вверх вела узкая металлическая лестница. Добравшись до площадки второго этажа и переступив порог открытой двери, Игорь второй раз за утро оказался в помещении, интерьер которого был столь необычен. Вспомнив звездное небо на потолке кабинета Биргера, он пытался угадать, чем же может заниматься здешний хозяин. Окон в комнате не было. Черные обои с серебряным отливом Кожаный диван, кресло и темного стекла столешница, где были расставлены странные предметы, назначение которых Калашин отгадать даже не пытался, делали помещение мрачным. Рассмотрев лишь голову черта, а может и дьявола, тьфу-тьфу, на ручке большого ножа, он перевел взгляд на стену. Небольшая картина в простом багете притягивала взгляд. «Чертовщина!» — подумал Калашин, вглядываясь в зрачок, чётко нарисованного во весь лист, глаза, и понимая, что оторваться от него не может. тут манил заглянуть куда-то вдаль или вглубь. Калашин так и не понял. «Эту картину нарисовала одна сумасшедшая. Правда, завораживает?» «Да уж», — не стал отпираться Калашин, поворачиваясь к мужчине, сидевшему за столом. «Вы же не на приём?» — спросил тот спокойно. «Майор Калашин, следственный комитет. Можно узнать, кто вы и чем тут занимаетесь?» Он полез в карман за удостоверением. «Не нужно документа. Мое имя Евгений Орли. Я колдун», — просто ответил мужчина. «Могу вам помочь? Ищите убийцу молодой женщины, которая работала в «Звездочете»? Вы знаете, что ее убили?» Вновь не стал скрывать правды Калашин. Что-то видели? Хотя окон у вас здесь нет. Есть встроенная в домофон камера. Все, что вам нужно, здесь. И положил на стол флешку. Такое впечатление, что вы подготовились к моему приходу заранее. Почему же не позвонили в полицию сами? Я мог и не зайти. Я знал, что вы зайдете. Откуда, если я и сам не знал? Буркнул невежливо Калашин. «Давайте будем считать, что мне это приснилось. Или привиделось. Так уж точнее. Хотите посмотреть запись за понедельник? Ноутбук в вашем распоряжении?» Колдун развернул к нему экран. «Я думаю, у вас будут вопросы». Калашин смотрел, как открывается задняя дверь офиса Биргера, как живой еще Лев Дашевский выволакивает безжизненное тело, укладывает его в багажник Тойоты, Садится за руль. Время на экране 12.09. Автомобиль въезжает в арку. Ровно две минуты на экране стоит замершее изображение задней части машины. «Открывает ворота, в которых калитка», — решил Калашин. «Машина трогается с места». «Вы знаете этого человека?» «Нет, никогда раньше не видел. А девушка и астроном...» Это слово Евгений произнес с легкой иронией в голосе. Выходят через эту дверь часто. Парадный вход в здание с Вознесенской, как вы знаете. Я скинул вам на флешку все записи с камеры за последнюю неделю до понедельника. К сожалению, более ранние не храню. Незачем. Могу позвать сына, возможно, он что-то добавит. Он более мобилен, чем я. Да, пригласите, если несложно. «Несложно». «Он недалеко». «Спасибо». Калашин бросил благодарный взгляд на хозяина кабинета и наклонился, чтобы извлечь флешку из ноутбука. И тут заметил колеса у кресла, плед на коленях Евгения и понял его фразу о мобильности. «Выжил после аварии, но ходить больше не буду», ответил мужчина на его невысказанный вслух вопрос. «А как же вы на второй этаж?» Вот за той шторкой он кивнул на серебристую ткань. «Дверь в мою квартиру. Там и лифт. Выход во двор на Казанскую». «Добрый день!» — из-за шторы вышел рослый парень и вопросительно посмотрел на Евгения. «Виктор, это следователь Калашин. Ответь, пожалуйста, на его вопросы». «Посмотрите на экран. Вы видели когда-нибудь этого человека?» да Это жених Даны, помощница астролога Иосифа бергера Скорее всего, уже муж. В пятницу они должны были расписаться. Ты с ней общался?» Калашин заметил, что Евгений удивлен. «Не очень близко, папа. Сначала просто здоровались, а как-то на той неделе я подвез ее до центра. Она сказала, что в пятницу выходит замуж. Показала фотографию на телефоне. Вот этого человека. Он что, мертв?» Надеюсь, это не она его? Почему вы об этом подумали? В понедельник был свидетелем их жесткой ссоры. Когда это было? В обед, где-то в районе двенадцати. Я шел по парку, они сидели на скамейке. Хотел поздороваться, но они так эмоционально спорили. Я прошел мимо. По-моему, Дана меня даже не заметила. Так она его все-таки... Нет, Дарья Городец убита раньше мужа. «Вы не слышали, о чем они спорили?» «Нет, но мне показалось, что это Дана на него наезжает, а он оправдывается». «Спасибо, Виктор». Калашин лишь покачал головой. «Интересно, однако, начинается день», — подумал он. Положил на стол свою визитку и, попрощавшись с колдуном, направился к двери, через которую попал в это помещение. «Понадобится помощь, Игорь Сергеевич? Приходите» донеслось вслед. «Я не помню, чтобы называл ему свое имя», вновь удивился Калашин. Выйдя во двор, он направился прямиком к черному ходу офиса ООО «Звездочет». На стук никто не открыл. Тогда Калашин вновь зашел с парадного. Биргер был в своем кабинете. Не подав виду, что удивлен повторным вторжением Калашина на его территорию, Он без слов проводил его в кабинет помощницы. Да, Дарья Городец-Дашевская была убита здесь. На светлом паркете явно виднелись пятна засохшей крови. В крови был и угол письменного стола. Павел проснулся резко, вскочил, удивленно оглянулся. Он спал, как оказалось, на неразобранной кровати. Улегся поверх покрывала в одежде, подложив под голову думку, а не любимую перьевую подушку в хлопковой наволочке. И как выспался-то, ни усталости, ни головной боли, свеж бодр. Только, глянув на зашторенные окна, поначалу не понял, утро или день. Светло. А то он, выходит, вчера, и так и ушел в ночь, проспав более двенадцати часов. Собирался к августине. Черт возьми, даже будильник не догадался завести» отругал себя, бегом направляясь в ванную комнату. После принятого контрастного душа появился аппетит. «Завтрак выпрошу у Августины, потом поедем вместе в клинику, заберет документы, а вручение кольца отложим до вечера», решил он, одеваясь. Вновь промелькнула мысль о Калашине. Он чертыхнулся, суеверно сплюнув через левое плечо. Два года назад он, Леднев, Лечил ему черепно-мозговую травму. Вечерами, когда не спалось, Калашин приходил к нему в кабинет, они расставляли шахматы, ни тот, ни другой сильными игроками не были, да и, казалось, тогда не выгредело. Два одиноких мужика бессонной ночью пытаются убить время. Однажды, уже практически перед выпиской, Леднев достал из сейфа бутылку коньяку и сам про себя все рассказал, только что имя Августины не назвал и Калашина на откровенность раскрутил. Слушал о бывшей жене, а сам думал, как не спился тогда майор, как с ума не сошел. Сильный мужик. Дружбы не получилось. Времени ни тому, ни другому на тесное общение не хватало. Так лишь перезванивались. В прошлом году столкнулись в одном кафе. Калашин с молодой красоткой Светланой ее день рождения отмечали а Леднев с коллегами — юбилей главврача. Уже ближе к концу вечера появилась за столиком Калашина еще одна женщина. Павел подошел из любопытства, уже изрядно выпив, ничуть не смущаясь. «Знакомься, Паша, моя сестра Ольга», представил Калашин, пригласив пересесть к ним. Павел отказался, сославшись на прогнозируемое недовольство коллег, отметив, что хороши обе, И калашинская подруга, и сестра. Даже позавидовал. У него, Павла Леднева, никого нет. Ни семьи, ни серьезных отношений. Так, по случаю, необременительные связи с медсестричками. Обидно, да. Позже, когда прощались, был приглашен Светланой на чай. Ольга же промолчала, хотя ей бы он, наверное, не отказал. Калашин же, перехватив его Павлов взгляд на сестру, шепнул на ухо, что, мол, не замужем она. Если бы не думал об Августине, мысли об Ольге тогда были бы более серьезными. Павел проверил по карманам наличие телефона и ключей от машины, рука наткнулась на коробочку с кольцом. Он выложил ее на столик у зеркала. «Вечером. Все решится сегодня вечером. Затягивать с предложением не стоит». Опоздать в этот раз он не должен. Уже в машине, заведя двигатель, он набрал номер «Августины».